за мою шаль. Завтра он уезжает в Москву, тогда, может быть, ты его увидишь и сможешь лично с ним договориться. Если же нет, то пошли ему ответ на эту часть моего письма в Москву, где он предполагает быть две или три недели. Июль 1836 года. Каменный остров. Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах. Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала, но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь мужу в том затруднительном положении, в котором он находится. Несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи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 Из писем жене. 13.5.45 Таня, сейчас четыре часа ночи, мертвая тишина, только стучат часы. Я только что вернулся после того, как простился с вами на углу Ордынки и, может быть, навсегда, на всю жизнь. до смерти унес в памяти, в своем сознании, и это бледное ваше лицо, и улыбку, и голос, все, что заставляет меня думать о вас непрерывно, мучительно, радостно. Какая-то голубая, лунная, магическая ночь. И глупо говорить о любви, Ведь вам не нужны объяснения. Глупо, потому что это не любовь. Это что-то огромное, сжимающее сердце, чему я не подберу название на нашем человеческом языке. Это и дружба, и ощущение чудесной человеческой нежности, и желание следить каждый ваш шаг, беречь вас, Отдать вам всю свою заботу, всю радость, всю силу, все то хорошее, что еще, может быть, осталось во мне. Мне временами хочется умереть, потому что, умирая, я имею право позвать вас и сказать вам ту единственную правду, которой я живу сейчас. Это длится уже давно с той снежной глухой зимы в Алмате в 1942 году. длится три года.